Глава 12. МИНИМАЛИЗМ Люстра не нужна. Шаман, наверное, придерживается эстетики простоты. Некоторые замечания позволяют предположить это. Например, после многих лет на побережье, прожив несколько дней в моей квартире, он как-то сказал «люстра не нужна». Почему? Непрактично. Помеха. Вопрос. Нужна была в прошлом веке и раньше при свечах. Свечи были там, где сегодня лампочки. Люстра должна была висеть выше головы, чтобы не задевать и не сбивать свечи при ходьбе, но так, чтобы поднятой рукой можно было зажечь свечу. При электричестве люстры делали по инерции и или из престижных соображений, как у дворян, эстетично и прочее. Сегодня она лишь занимает объем, собирает пыль и мешает делать зарядку. Особенно в малогабаритках или на севере. Объем нужно прогревать, поэтому потолки ниже. Достаточно плоского светильника, не обязательно на потолке, можно по углам и прочее. 13 мая 2024 года. Возле землянки росли кусты кедрового стланника. Большие уже заросли ветви, стволы метров по пять. Летом они поднимаются на два с лишним метра, зимой ложатся, стелятся под снег от ураганных ветров метелей. Орешками кормятся кедровки и брундуки, к нам уже привыкли, не боятся. Иногда сидят почти рядом, а уж шмыгают чуть не по обуви. Дрова нужны постоянно. За принесенным морем плавником приходится спускаться на берег, поискать и потрудиться иногда, если, например, пень тяжелый или ствол коряга, поднимаясь к хижине. Но пилить, рубить стланник возле хижины. После долгих переговоров и совещаний с шаманом привел к нему на осмотр и разговор знакомую и ее провожатого. Нужно сказать, что дорога туда-обратно была ей трудна, даже нанимали плав средства плашкоут с тремя членами экипажа. Все равно поднимались вверх и шли по еле приметной тропе. Пока шаман говорил с женщиной, ее бывалый спутник немного помог по хозяйству, совершенно искренне желая добра. Перенес и напилил часть дров поближе к хижине. Спилил, чтобы не закрывали обзор, и распилил пять ближайших к хижине больших ветвей с стланика с шишками. Шишки кедрового стланика созревают на второй год после опыления. Первый год маленькие, несъедобные. Ягоды — реально шишки. Можжевельника тоже созревают к середине лета второго года. У него другой цикл. Пьем чай иногда. Шаман использует как лекарство. Когда я вернулся, он начинал копать. Хотел спрямить русло нашего ручья. Шаман был явно расстроен, увидев, но гостям ничего не сказал. Почему? «Ну и так поняли, что я расстроен их действиями, а упрекать, переучивать бесполезно. Городские все хотят переделывать под свои привычки, как им кажется, лучше, вместо заботы о сохранении. Вряд ли еще их увижу, да и думаю, уйду с этого места через два-три года». «То есть не городской думает сначала о сохранении?» естественная природное кажется им хаотичным, неорганизованным. Я тоже многое тут переустроил. Но сначала всегда несколько мгновений думаю, как это отразится на целостной ситуации. Например? Например, этот доброжелатель, спиливший стланник, заставил семью, выводок, бурундуков искать другое место для питания и запасов. И это в условиях конкуренции с другими семьями. Но он просто о них не подумал. «Вот и говорю, городские». 14 мая 2024 года. Вторым раздражающим фактором была одна из форм благодарности гостей. Хоть я и говорил им, что только простые продукты и инструменты, но городские гости посчитали, что шаману за работу он денег не берет, зачем они в лесу, нужно еще что-то подороже и подарили ему вырезанную из моржового клыка дорогую, наверное, статуэтку камлающего шамана. «Моржовы», правильно, шаман глядел вверх, зачем-то прогнувшись и держа в поднятых руках моржовый костяной бубен. Отказаться было неудобно, люди старались, выбирали, тащили. Принимая подарок, шаман с легкой надеждой, «Может, мне понадобится», взглянул на меня. Я знал, что, меняя место для хижины, шаман переносил с собой много снастей и инструментов. Но и я с такой статуэткой возиться не хотел. Сейчас, пока гости не ушли, статуэтка занимала центральное место на маленьком столе, в маленькой, обогревать же нужно, особенно длинной зимой, хижине. Понятно, что потом она будет засунута под нары» вы и там лишнего места нет, а при смене места жительства с досадой шаманы, я ценили усилия и доброе намерение гостей, будет оставлено здесь, в кустах. Это неизбежно, даже обсуждать не хотелось. В моей городской хрущевке с центральным отоплением места, конечно, больше. Но и она так забита подарками, сувенирами, книгами, снаряжением, снастями, сезонной одеждой и прочим. Только резиновые лодки сколько места занимают. Уже несколько лет при каждом выносе мусорного пакета что-то выношу, оставляю на подоконнике в подъезде. Кто-то, наверное, дети забирает. Или в городе на специальных полочках. Молодец, кто это придумал для ненужных человеку вещей. Увы, сегодня в Магадане они заполнены стопками книг, так что дорогая и красивая статуэтка из моржового клыка мне точно не нужна, а передаривать и так это делаю иногда с другими вещами. Пора так же, как о ненужных вещах, серьезно подумать о ненужных, занимающих и пространство, и время, иногда даже вредных привычках гаджеты с лентой пустые сериалы и прочее, но это каждому из себя начинать цветок и шмель о смысле бесплодных